Глава третья. Ну и что это все значит? Белесая полупрозрачная фигура женщины в старинном платье возникла в воздухе, как только дверь в столовую закрылась. Начальник тайной канцелярии даже и бровью не повел. Призрак проплыл по комнате и, остановившись перед мужчиной, упер руки в бока. «Карлайл Джон Уилморт, я тебя спрашиваю». Тетушка, Лорд Уилморт позволил себе слегка улыбнуться. «Я все думал, когда же ты появишься?» «И специально не отпускал эту милую девочку». «Возможно». Некромант подошел к столу и вновь наполнил свой бокал. «Ну и что ты думаешь?» «Что ты идиот!» Призрак тетушки с сожалением покосился на графин. Зеленые глаза озорно блеснули. «Даже не предлагаю тебе налить». С твоей стороны это было бы просто оскорблением, хмыкнула тетушка, нависая над столом. Джон, что ты собираешься делать? Она всегда звала его именно вторым именем, считая имя Карлайл слишком унылым. Некромант был полностью с ней согласен. Прежде всего, допить этот замечательный портвейн. Он вновь наполнил свой бокал. А потом, во взгляде призрака, сквозило беспокойство. Джон вздохнул. Тетушка Альмерия всегда была именно тем человеком, кому он, будучи совсем маленьким, доверял все свои тайны. Именно тетушка заподозрила в мальчике тьму и настояла на обучении племянника. Сначала с наставником, а потом и в академии. Гибель родителей и младшего брата еще больше упрочила связь между лордом Уилмартом и его тетей полностью взявши на себя заботу об угрюмом подростке, которого сверстники предпочитали избегать, совершенно справедливо опасаясь тьмы, то и дело бушующей вокруг своего хозяина. Будучи некромантом, Альмерия, как никто другой, понимала племянника, унаследовавшего ее дар. Своих детей у тети не было, мало кто мог вынести тьму рядом с собой, и потому всю заботу Альмерия сосредоточила на Джоне. Она погибла пять лет тому назад, но привычка заботиться о племяннике была столь велика, что душа так и не смогла обрести вечный покой. Поэтому вот уже пять лет Карлайлу Джону Уилоби, лорду Уилмарту, могущественному начальнику тайной канцелярии, приходилось терпеть явление призрака, который упрекал его в пренебрежении к священной обязанности продолжения рода. Конечно, можно было попробовать упокоить мятежную душу несколькими обрядами, но лорд Уилморт не хотел этого делать. Во-первых, из уважения к той, кто его воспитал, а во-вторых... А во-вторых, было именно во-вторых, и начальник тайной канцелярии не собирался никого посвящать в свои мысли. «Успокой меня!» – вдруг попросил призрак. «Что?» – некромант аж поперхнулся и закашлялся. «Скажи, что Генрих знает обо всем». «А, ты в этом смысле?» Непочтительно хмыкнул племянник. «Вынужден тебя разочаровать, тетя. Его величество пока что в неведении». «Джон!» – ахнула Альмерия. «Ты? Ты дошел до того, чтобы подделать подпись короля?» От волнения она взмыла под самый потолок и заметалась по комнате точно огромная белая бабочка. Лорд Уилмарт с досады стряхнул винные капли с сюртука. Этого не потребовалось. Разрешение на брак подписано архиепископом. Его секретарь так ловок, что бедняга даже не понял, кому и что подписал. Что же касается остального, можешь не волноваться. У нас с Генрихом действительно были некоторые договоренности. И, скажем так, сестра заговорщика его не интересовала, потому я получил карт-бланш. И решил жениться? Тебе не понравилась Элеонора? Как ты только что изволил заметить, она сестра заговорщика, недавно казненного на площади чести. Одно это заставит общество подвергнуть вас остракизму О, наконец-то я начну проводить вечера дома, а не на балах. Все вечера, как, впрочем, и остальное время, ты проводишь в застенках своего ведомства, парировал призрак. Некроман довольно улыбнулся. «Ты еще скажи, пытая несчастных заключенных. Для этого у тебя есть твои палачи». Лорд Уилморт картинно закатил глаза. «Тетя, ты-то знаешь, что физическое воздействие заменено ментальным, но это не отменяет самого факта пыток. Скажи об этом Генриху. Он будет счастлив обсудить с тобой этот вопрос, особенно после недавнего заговора отмахнулся некромант. «И это возвращает нас к Элеоноре Артли?» Тетя вздохнула. «Я просто не понимаю, почему именно она?» «Чтобы не лишать общества возможности подвергнуть меня остракизму. «Джон, ты невозможен!» Некромант скользнул по полупрозрачной даме усталым взглядом. Она все еще парила над столом и взирала на племянника с укором. «Значит, долго готовилась, и просто так не отстанет. «Ладно, давай!» Лорд Уилморт откинулся на спинку стула, запрокинул голову и прикрыл глаза. В ответ тетушка лишь фыркнула. «Думаешь, это меня остановит?» «Нет, но я успею подремать, пока ты будешь читать мне очередную нотацию. Я чертовски устал». «Дорогой, ты пытаешься разжалобить меня?» «О, на это я и не надеюсь!» Зеленые глаза вновь лукаво блеснули. Было видно, что некроманта забавляет перепалка. «И правильно делаешь», — Альмерия вскинула голову. «Итак, ты не собираешься рассказать мне, зачем тебе все это?» «Ты сама последние пять лет твердила, что мне надо жениться», являлась среди ночи, читала нотации, пугая нежных и трепетных дев. «Я явилась, как ты изволил выразиться», Среди ночи всего один раз. В твое ведомство. И уж явно та девица, которая сидела у тебя в кабинете, не была ни нежной, ни трепетной. Она даже не была девицей. Откуда она вообще там взялась?» «Кладиль прислала. Это одна из ее девочек, которым я поручил следить за Широм Артли и его приятелями. После твоего эффектного появления мне пришлось отпаивать девицу бренди. Хоть кто-то получил то, что хотел. Ну, ты тоже получила. Я внял твоим наставлением и женился. И теперь проводишь брачную ночь в одиночестве, не считая призрака и графина с портвейном? Джон, тебе не кажется, что твоя жена тебя уже ненавидит? С чего ты взяла? Я была в часовне. Мне одной показалось, что девушка хотела остановить свадьбу. Тебе показалось... Непочтительно отозвался племянник. «Так всегда бывает, когда подглядываешь в щель, даже если это щель из другого мира». Альмерия почти ощутимо заскрежетала зубами. Тьма вырвалась из угла, гася свечи. «А твой дар?» – голос призрака прозвучал в темноте зловеще. «Насколько мне известно, дар Артли почти угас. Не думаю, что это вздрагивающая от каждого шороха девочка «сможет подарить тебе достойного наследника». «Элеонора всего лишь напугана. Это неудивительно после того, что ей пришлось пережить», заметил некромант, которого совершенно не тронул гнев тетушки. Он щелкнул пальцами, и свечи на ближайшем канделябре вновь вспыхнули. Правда, язычки пламени были слишком неровными, как всегда, когда приходилось применять чуждую магию. Что же касается дара... То он угас у Альберта Артли, но не у его сестры. Элеонора Артли обладает огненной магией. У меня было достаточно времени, чтобы убедиться в этом. Только не говори мне, что допрашивал ее лично лишь для того, чтобы убедиться в наличии дара». «Что?» – некромант нахмурился, а потом рассмеялся. «Нет, это было бы чересчур даже для меня». Просто Генри просил взять дело о заговоре под личный контроль. «Ты так спокойно говоришь об этом?» Заметила Альмерия, слегка успокоившись. «Поверь, я не в восторге от случившегося и предпочел бы обойтись без казней. Но, увы, народ этого не понял бы. А с учетом того, что у Генриха нет наследника... Изабелла не беременна? Насколько мне известно, нет. О чем они только думают?» Альмерия всплеснула руками. «Свадьба состоялась год назад». «Всего год назад», — поправил ее некромант. «Все равно для королей расточительство времени — непростительная роскошь». «А ты явись к ним посреди ночи в спальню», — радостно посоветовал лорд Уилмарт. «Наставь на путь истинный». «Хочешь избавиться от меня навсегда?» «Разумеется, нет. Но прости, я не буду передавать твои слова Генриху». Можешь и не передавать. И он, и ты всегда отличались тем, что делали все по-своему». Покружив в воздухе, призрак тетушки грациозно опустился на стул и внимательно посмотрел на племянника. «Ты ведь не расскажешь мне, какую игру затеял на этот раз?» Начальник тайной канцелярии улыбнулся и развел руками. «Извини». «Я так и знала», — Альмерия вздохнула. «Джон, послушай». Можешь считать все это бреднями старой женщины, к тому же призрака, но я очень беспокоюсь. За последние пять лет ты изменился. Я понимаю, что должность, которую ты получил. Тетя, при чем тут моя должность? возмутился тот. При том, что я сама некромант и прекрасно понимаю, сколько тьмы ты каждый раз должен впускать в себя. Она разъедает тебя, опустошает душу. О! «Только не надо этой патетики!» поморщился начальник тайной канцелярии. «Это непотетика, резко возразила Альмерия. «Ты и сам чувствуешь, что с тобой происходит. Ты теряешь душу. Ты давно уже перестал сочувствовать людям». «Наверное, потому что они сами перестали сочувствовать мне». В голосе племянника прозвучало предостережение. Понимая, что продолжать разговор бесполезно, тетушка вздохнула. «Джон!» «Я хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь». Тот не отозвался, и Альмерия, сочтя молчание племянника согласием выслушать ее, продолжила. «Пообещай мне, что не причинишь девочке, ставшей сегодня твоей женой, вреда, и не будешь принуждать ее. Пообещай, что...» «Дорогая тетя, не стоит делать из меня монстра!» Несколько фальшиво рассмеялся лорд Уилмарт. Альмерия все-таки задела его. «Впрочем, если это тебя успокоит, клянусь даром некроманта!» Тьма взволнованно заклубилась вокруг, на секунду скрыв высокую фигуру хозяина. «Спасибо!» Некромант в ответ дернул плечом, давая понять, что его раздражают эти женские глупости, и вновь наполнил бокал. Тетушка вздохнула, пробормотав себе под нос что-то о многочисленных ослах и баранах в родословной «Великих предков». Илеонора с трудом поднялась к себе в спальню. Впервые лестница показалась ей очень длинной, а ступени слишком скользкими. Поднимаясь по ним, девушка то и дело оглядывалась, проверяя, не передумал ли лорд Уилморт, но дверь в столовую оставалась закрытой. В какой-то момент Илеоноре показалось, что она слышит женский голос. Она замерла, но в доме царила оглушающая тишина. Скорее всего, дело было в воображении, разыгравшимся после выпитого портвейна. Голова кружилась, и Элеонора, понимая, что вот-вот упадет, поспешила добраться до своей спальни. Горничная ждала ее. Худая, невысокая Мэри Джейн прислуживала своей хозяйке с тех самых пор, когда та носила короткие платьицы. Привязавшаяся к своей госпоже горничная так и не вышла замуж и являлась для Элеоноры не только прислугой, но и кем-то вроде наперсницы, всегда свято хранившей доверенные ей тайны. Она добровольно разделяла с хозяйкой все тяготы ареста и готова была отправиться в любую ссылку. Вот и сейчас преданная служанка, обеспокоенная приездом начальника тайной канцелярии, терпеливо ждала свою госпожу. «Ты еще не спишь?» Элеонора присела к туалетному столику, и вгляделась в свое отражение. Растрепанная, растерянная, с встревоженным взглядом, она мало напоминала ту красавицу, которая совсем недавно блистала на балах. «Как мне заснуть, коли в доме такое творится?» – проворчала горничная, привычно начиная распутывать локоны своей госпожи. «Эти лакеи, да и их хозяин! Зачем вы ужинали с ним наедине, миледи?» В голосе служанки был слышен укор. Как бы ни складывалась ситуация, Мэри Джейн всегда свято соблюдала приличие. Ее госпожа никогда не выходила в город одна, даже на прогулку, не говоря уже о том, чтобы оставаться вечером наедине с мужчиной. Только опасения за жизнь и судьбу Элеоноры удержало сегодня вечером горничную от того, чтобы не ворваться в столовую, а теперь служанка имела право потребовать ответа, на все свои вопросы». Девушка вздохнула. Днем она не стала посвящать Мэри Джейн в свои планы, опасаясь, что просто не выдержит расспросов. Сейчас же скрывать, что произошло, было просто глупо. «Потому что он стал моим мужем», просто сказала Элеонора, старательно избегая взгляда преданной горничной. Та ахнула. Расческа выпала из рук, но Мэри Джейн даже не подумала поднять ее. «Иди ты!» Как служанка не старалась, простонародные выражения то и дело проскальзывали в речи. Правда, случалось это лишь тогда, когда она была слишком удивлена происходящим. «Простите, миледи, но ведь это тот самый человек, который...» Да, Элеонора выдохнула и все-таки глянула в зеркало, встретившись взглядом с изумленными глазами горничной. «Лорд Уилморт, начальник тайной канцелярии, Именно он. Она не стала продолжать. Имя брата повисло в воздухе, но Мэри Джейн не надо было называть имен. Служанка поджала губы, ее глаза зло заблестели. Элеонора знала, что горнично никогда не жаловала Альберта Артли, считала его никчемным и напыщенным прожигателем жизни. Элеонора, в ответ на ее речи, всегда пожимала плечами. Слишком большая разница в возрасте делала брата и сестру чужими друг другу людьми, вынужденными жить в одном доме. Официально после смерти родителей Альберт считался опекуном Элеоноры, но пренебрегал своими обязанностями, за что девушка испытывала к брату чувство признательности до недавнего времени. «Мало вам брат причинил зла при жизни», – посетовала Мэри Джейн. «Так теперь еще и после смерти». «Перестань», – оборвала ее Элеонора. Огонь в камине ярко вспыхнул, девушка поморщилась, понимая, что не смогла сдержать свой дар. Но ей невыносимо было слышать эти причитания. Она хорошо осознавала, что невоздержанность Альберта, его постоянные попойки, на которых присутствовали и женщины, бросала тень и на безупречную репутацию сестры. Но у Элеоноры было богатое преданное. Это искупало многое, потому злопыхатели лишь шипели по углам. Так было раньше. Теперь Альберт мертв. Сложил голову на плахе. Земли конфискованы, а сама Элеонора... Показалось, что кто-то поднимается по лестнице. Девушка с испугом взглянула на дверь. Даже если попросить горничную закрыть ее на засов, вряд ли подобная преграда остановит могущественного некроманта. Огонь внутри с надеждой вспыхнул, но Элеонора покачала головой. Не стоило применять магию, тем более по отношению к собственному мужу. Церковные обеты нерушимы, и их магия строго карает клятва преступников. Девушка задумчиво покрутила кольцо, которое лорд Уилморт надел на ее палец в часовне. Темный камень в замысловатой оправе из белого золота. Наверняка артефакт. Элеонора чувствовала легкое вмешательство чуждой ей магии. Эта магия была теперь повсюду. Дом привыкал к новому владельцу. Старинное имение, веками хранившее верность одному роду, вынуждено было принимать чужака, поскольку в этом Элеонора не сомневалась, ритуал передачи владения лорду Уилмарту был проведен его величеством Генрихом X по всем правилам. Теперь старому дому оставалось лишь со скрипом подстраиваться под нового хозяина. Генрих X – молодой король, вступивший на престол пять лет назад. Он тоже присутствовал при казни, стоял на специальном помосте в окружении стражников и старательно не смотрел в ту сторону, где собрались семьи приговоренных. Впрочем, и семей-то не было. Две рыдающие матери, один убитый горем старик и Элеонора, удерживаемая лично лордом Уилмартом. «Не смейте отворачиваться!» Девушка с тоской взглянула на стены, еще недавно бывшие родными. Отчаяние вновь охватило ее. Теперь все здесь принадлежало некроманту, в том числе и она сама. Триединый! Девушка закрыла лицо руками. Что я наделала? Давно копившиеся слезы хлынули из глаз. Горничная с тяжелым вздохом неуклюже обняла хозяйку за плечи, прижала к себе, пытаясь хоть как-то утешить. Мэри Джейн, мне страшно, призналась девушка, когда рыдания утихли, и она смогла связно рассказать обо всех событиях сегодняшнего дня. Служанка вздохнула в ответ. «Не расстраивайтесь, Миледи», — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал рассудительно. «Вы сделали правильный выбор». «Ты так думаешь?» «Конечно!» — горничная постаралась вложить в слова уверенность, которой не испытывала сама. «Подумайте!» Что бы ждало вас в монастыре? Одинокая келья? Заточение? Молитвы? А так вы стали женой весьма уважаемого человека, который является могущественным некромантом и начальником тайной канцелярии. Ну, у всех есть свои недостатки. Зато, говорят, он весьма щедр и не принуждает женщин. Он их покупает. Не всех. Мэри Джейн слегка смутилась но продолжила, зачем-то перейдя на шепот. В столице ходили слухи, что лорд Уилморт околдовывает женщин своей тьмой, и те приходят к нему сами, чтобы отдаться. «Что за глупости?» — фыркнула Элеонора скорее по привычке. Она вдруг вспомнила брачную церемонию и момент, когда не могла вымолвить ни слова, но упрямо продолжила. «Насколько я знаю...» Лорду Уилморту нет нужды применять магию. Женщины и так падают к его ногам. Тогда наверняка у милорда есть любовница. И стоит полагать, что он не станет вам сильно докучать. Рассудительно продолжила горничная. В любом случае, вам надо радоваться этому союзу. Ну, а коли не в моготу будет, монастырь и замужнюю примет. Главное, одарить щедро. Да, возможно, ты и права. Устала, отозвалась Элеонора, не желая больше обсуждать эту тему. «Надо собрать вещи». Она хотела помочь Мэри Джейн уложить немногочисленные вещи, но служанка решительно воспротивилась этому. Не помогли даже уверения, что лорд Уилморт обещал не приходить сегодня ночью к жене. «Тогда тем более, миледи, вам просто необходимо выспаться. Я слышала, что милорд приказывал подать экипаж на рассвете, «Так что вступайте в постель и предоставьте старой Мэри Джейн выполнить свои обязанности». Чувствуя себя слишком усталой, чтобы возражать, девушка подчинилась. Мэри Джейн помогла хозяйке раздеться, долго расчесывала ее волосы, а потом заплела огненные пряди в косу и принесла теплое молоко с травами. Элеонора опасалась, что заснуть все равно не удастся, но усталость взяла свое, и девушка не заметила, как погрузилась в глубокий вязкий сон. Снилось ей все то же. Казнь. Некогда площадь чести была главной площадью города. Тесная, вымощенная булыжниками, теперь она находилась на границе с трущобами. Именно там безумный король огласил свое завещание. Именно там первый шир Артли принес присягу. И именно там казнили Альберта. Символично. Серые стены домов, плотным кольцом окруживших площадь, темные проемы окон, пестрая толпа. И Леонора заметила, что многие пришли семьями, с детьми. В отличие от аристократов, простолюдины не гнушались подобными кровавыми развлечениями. Впрочем, аристократы тоже были. Генрих X решил, что казнь дворянина, посмевшего поднять руку на своего сюзерена, должна послужить уроком всем остальным. Представители знатных родов расположились на специальном балконе. Мужчины, женщин там не было. Знакомые по прежней жизни, где блистала Элеонора Артли, теперь они старательно отворачивались от сестры-заговорщика. Стоявшая в окружении стражников, Элеонора то и дело ловила на себе их задумчивые, а иногда и жалостливые взгляды. Именно эти взгляды и заставляли девушку до да боли выпрямлять спину, и не отводить глаз от темного помоста, на котором стоял палач, человек в красном. Слишком взволнованная и напряженная, Элеонора пропустила момент, когда народ на площади расступился, и к помосту подъехала телега. Сердце застучало. С Альбертом они никогда не были близки. Упрямый, вздорный, своевольный. Брат раздражал, но видеть его в белой рубахе смертника Приговоренный обернулся. Знакомые зеленые глаза некроманта блеснули из-под длинной челки. В них была тьма. «Миледи!» Кто-то тряс девушку за плечо. Она вскрикнула и проснулась. После тьмы во сне яркий свет ударил по глазам. Элеонора сразу не поняла, что эта Мэри Джейн склонилась над ней со свечой в руках. «Миледи!» «Лорд Уилморт настоял, чтобы я вас разбудила!» Виновато произнесла она. «Что?» — выдохнула Элеонора, все еще находясь во власти ночного кошмара. «Он... Чего он хочет?» «Чтобы вы собрались. Экипаж будет подан через полчаса». «Ах, это...» — девушка не смогла сдержать вздоха облегчения. Она послушно поднялась с кровати, едва притронулась к завтраку заблаговременно принесенному горничной. Из-за ночных кошмаров ее все еще трясло, кусок не шел в горло. Мэри Джейн посмотрела на хозяйку с укором, но ничего не сказала, лишь подала дорожное платье. При виде жакета, стилизованного под мундир королевского кавалерийского полка, девушка вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Мне позволено будет поехать с вами, миледи!» поинтересовалась верная служанка, расправляя черные кружева рукавов. «Конечно! Почему ты спрашиваешь?» Элеонора натянула перчатки, и привычно взглянула в зеркало. Глаза покраснели, а веки припухли, но это можно было списать на то, что девушка слишком рано встала. Ей не хотелось, чтобы некроман догадался, что она плакала. Хотя он наверняка знал об этом. Возможно, лорд Уилморт предпочтет, чтобы его жену обслуживала другая горничная. Вот как! Элеонора бросила на Мэри Джейн быстрый взгляд. В таком случае... Его ждет разочарование. Она решительно надела треуголку и заправила под нее золотисто-рыжие пряди, выбившиеся из тугого узла на затылке. Бросив взгляд на часы и убедившись, что отведенное ей на сборы время вот-вот закончится, девушка поспешила выйти. Если она собиралась спорить с мужем в принципиальных вещах, не стоило злить некроманта по мелочам. Лорд Уилморт уже стоял у кареты, запряженной четверкой вороных. Огромные кони с пышными гривами и золотистыми, как у змей глазами. Илеонора ахнула, узнав Мора. Эта порода лошадей, весьма капризная в уходе, но обладавшая способностью распознавать магию, ценилась на вес золота. Владеть четверкой таких коней считалось неслыханной роскошью. Девушка вновь невольно задумалась о причинах, толкнувших первого лорда королевства на брак с ней. Словно почувствовав, что на него смотрят, некромант обернулся, окинул пристальным взглядом хрупкую фигуру жены, одобрительно кивнул и тут же нахмурился, заметив небольшой дорожный сундук, который вынесли лакеи. «Это все ваши вещи?» поинтересовался некромант, подходя к жене. «Вы ведь не сказали, куда мы едем». Элеонора побоялась, что ее слова будут восприняты как упрек, поэтому поспешно добавила. «К тому же большинство моих платьев осталось в городском доме, и я даже не знаю, что с ними. Ваш городской дом теперь тоже принадлежит мне. Я распоряжусь, чтобы ваши наряды привезли в мой особняк», кивнул лорд Уилморт, открывая дверцу кареты. Элеонора поставила ногу на ступеньку и, повернувшись к мужу, решилась спросить. «Могу ли я взять с собой свою горничную?» «К сожалению, нет». «Вот как?» — в голосе девушки зазвучала сталь. Некромант усмехнулся и миролюбиво пояснил. «В карете нет места для нее, но я пришлю экипаж за вашей служанкой и за теми безделушками, которые вам так дороги. Желаете ли чего-то еще?» Несмотря на то, что последняя фраза была сказана с издевкой, Элеонора покачала головой. «Вы и так слишком щедры ко мне». «Хорошо, тогда не будем терять время». Лорд Уилмар терпеливо подождал, пока жена поднимется в карету и устроится на подушках, запрыгнул следом, небрежно развалился на сиденье и прикрыл глаза. «Вы так и не сказали, куда мы едем?» напомнила Элеонора. «Да, он даже не приоткрыл глаза. Наверное». Конечно же, в Уолтерфолл, в особняк Уилмартов. Конечно же, эхом отозвалась девушка, досадуя на саму себя. Куда еще ехать начальнику тайной канцелярии, как не в столицу королевства? Сама Элеонора не была уверена, что хочет появляться в высшем обществе так скоро. Девушка не знала, сможет ли вытерпеть любопытный, а зачастую и презрительные взгляды, злобный шепот за спиной. «Как? Вы не знаете? Сестра того самого, и ей хватило дерзости?» Утешением служило то, что Элеонора находилась в трауре по брату и, следовательно, не должна была посещать светские мероприятия. Возможно, некромант, насладившись новизной брака, вскоре позволит жене вернуться в Артли. Девушка еще раз взглянула на мужа. Он дремал, скрестив руки на груди и откинув голову. Слегка успокоенная этим, а также мягким покачиванием кареты, Элеонора все-таки задремала. Проснулась она от толчка. Карета резко остановилась. Сквозь завывание невисть откуда появившегося ветра было слышно тревожное ржание лошадей. Лорд Уилморт встрепенулся и приоткрыл окошко. «Реджи, что там?» «Прошу прощения, милорд. Лошади волнуются и отказываются идти вперед». Некромант помрачнил и внимательно посмотрел на Элеонору. «Вы хорошо знаете эти места. Здесь есть поблизости кладбище?» Девушка выглянула в окно. Поля заканчивались, а за невысокой каменной оградой, означавшей границу владений, виднелся алеющий осенний лес. «В полумиле отсюда есть развалины часовни», – спокойно сказала Элеонора. «Около нее имеется кладбище?» Девушка покачала головой. Кладбище находится у церкви, но, по преданию, под часовней есть могила монахов. Некромант забористо выругался и выскочил из кареты, даже не потрудившись закрыть дверцу. Элеоноре ничего не оставалось делать, как последовать примеру мужа. Форейтеры уже распрягли лошадей, а сам лорд Уилморт рисовал вокруг экипажа и людей огромный круг, попутно наполняя его рунами. Показалось, что над его головой мелькнуло что-то белёсое. «Что происходит?» – спросила Элеонора, не надеясь получить ответ. «Нападение мертвяков, Миледи!» – отозвался один из форейтеров, стараясь успокоить лошадей. мора то и дело били копытами и косились своими огненными глазами в сторону леса. «Похоже, кто-то поднял их из могил». «Мертвяки?» – растерянно переспросила девушка. «Боб, Томас, следите за лошадьми. Реджи, пойдешь со мной», распорядился лорд Уилморт, подходя к своим людям. При виде жены, стоящей у кареты, он недовольно поморщился. «Элеонора, лучше вернуться в экипаж. Не думаю, что вам понравится это зрелище». «Возможно, я смогу помочь», тихо предложила девушка. При мысли о том, что ей придется сидеть в карете, закрыв дверцы и гадать, что происходит с остальными людьми, становилось страшно. «Пожалуйста», – прошептала она одними губами. Но некромант все равно услышал. Он хищно прищурился и, как показалось Элеоноре, едва заметно улыбнулся. «Вы знаете, как поддерживать защитный круг?» «Да». «Займитесь этим. Мое кольцо у вас?» «Да», – Элеонора продемонстрировала кольцо, уже подстроившееся под новую хозяйку и плотно обхватившая ее палец. «Хорошо. Никогда не снимайте его, что бы ни случилось». Лорд Уилморт отвернулся и широким шагом направился к границе нарисованного на земле круга. Выжидающий замер и оглянулся на жену. «Быстрее!» Спохватившись, Элеонора торопливо произнесла заклинание и подняла едва заметную магическую завесу, отсекающую тех, кто находился в круге, от остального мира». Ветер стих. В наступившей тишине было слышно, как всхрапывают лошади. Один из жеребцов бил копытом, явно стремясь вступить в бой с нежитью. И Леонора опасливо покосилась на него. «Вам нечего бояться этих лошадей, миледи. Своих они не тронут», прогнусавил высокий веснущатый парень Реджи. Судя по тому, как ловко он управлялся с лошадьми, парень был стихийником. Только если у Элеоноры стихии был огонь, то у Реджи, скорее всего, воздух. Да, конечно, спохватилась девушка, невольно оглядываясь по сторонам с подспудным желанием, чтобы нежить поскорее вышла из лесу. Элеонора страшила не схватка, но ожидание. Воображение рисовало картины одно страшнее другой. Чтобы хоть как-то скрыть волнение, девушка занялась магическими потоками и старалась подобрать их все. Трудность заключалась в том, что круг рисовал лорд Уилморт, а темная магия всегда отличалась от стихийной. Один из потоков выскользнул, и завеса полыхнула алым. Кони всхрапнули, мужская рука ободряюще сжала ладонь. Элеонора и, и не заметила, как некромант вновь оказался за ее спиной. «Старайтесь не расходовать свои силы попусту», – посоветовал он. «В случае необходимости вас сменит кто-нибудь из моих людей, но мне бы хотелось, чтобы вы справились с этим сами». Хорошо, все еще досадуя на себя, девушка подхватила магический поток и выровняла его. Некромат одобрительно хмыкнул и вновь отошел к своим людям, отдавая последние распоряжения. Илеонора видела, как меняется его лицо, как хищно раздуваются ноздри, предчувствуя близкую схватку. Какая-то мысль мелькнула в голове, но девушка не успела поймать ее. Из леса вышли они, воины-монахи, умершие много веков назад. Пустые глазницы потрескавшихся черепов, полуистлевшие доспехи. Когда-то они воевали за своего бога в пустыне, а потом вернулись на родину. Основав монастырь, продолжили служение Триединому и были захоронены на краю леса. Теперь кто-то решил потревожить их вечный сон, и Леонора перевела взгляд на лорда Уилморта. Он стоял у края завесы, заложив руки за спину и внимательно рассматривал скелеты, бесцельно топтавшиеся на месте. Со стороны могло показаться, что некромант ведет с ними безмолвный диалог. Слуги замерли чуть поодаль, не спуская глаз со своего господина. Время словно остановилось. Лишь кони все еще всхрапывали и прижимали уши, желая уничтожить нечисть. Наконец лорд Уилмарт скривил губы в подобие улыбки. Показалось, что что-то белое опять мелькнуло около его головы, но это мог быть и отблеск магической завесы. — Занятно. Они не знают, кто их поднял, и желали бы обрести покой, — прошептал милорд себе под нос и добавил чуть громче, обращаясь к слуге. «Реджи, они твои!» Тот старательно начертил в воздухе руну смерти, речитативом произнес на древнем языке заклинание упокоения. Мертвые вздрогнули, черепа завращались, защелкали сломанные челюсти. Миг и скелеты рассыпались мелкими осколками, а те, наткнувшись на магическую преграду, вспыхнули миллиардами искр, рассыпаясь в прах. Некромант скривился. «Грубая работа!» – бросил он потупившемуся конюху. «Да, милорд, прошу прощения, милорд. В следующий раз будь внимательнее. Едем!» – приказал лорд Уилморт, подходя к Элеоноре. Стоящий рядом Мора потянулся к хозяину. Тот небрежно отмахнулся, но на секунду его взгляд потеплел. Жеребец в ответ фыркнул, ткнулся носом в плечо некроманта. Остальные кони обиженно заржали. Начальник тайной канцелярии скупо улыбнулся и обратился к Леоноре. «Можете опустить защитный контур». Девушка поняла, что до сих пор удерживает магические потоки и начала осторожно распутывать их. Почему-то ей не хотелось получать выговор. Лорд Уилморт усмехнулся, перехватил энергетические нити и просто отшвырнул их. Завеса вспыхнула темным огнем и погасла. Илеонора взглянула на некроманта. После того, что натворили эти остолопы, он кивнул в сторону суетящихся слуг. «Смысла в осторожности уже нет. Но, признаю, я восхищен вашими талантами. Кто обучал вас?» «Магистр Эльс, ректор Академии Олтерфолла, В голосе звучало уважение. «Похвально. Как долго?» «Недолго. Я вернулась из пансиона, и начала занятия. Потом родители погибли. Девушка невольно моргнула, стараясь уйти от тяжелых воспоминаний. Альберт счел невозможно продолжать мое обучение. Почему? Я не спрашивала. Брат отослал меня в имение. Я вернулась в столицу лишь по истечении траура и была представлена ко двору. К тому времени магистр Эльс уже умер, а меня занимали другие заботы. И Леонора вспомнила возбуждение, которое охватывало ее, 17-летнюю девочку, в преддверии первого бального сезона. Возможно, этим юная леди Артли и смогла заслонить от себя горечь потери. Тогда главным для нее было жить мгновением, не думая ни о чем. Красивые платья, украшения матери, разумеется, те, которые позволено наносить юной девушке, приглашения на рауты, присылаемые одно за другим. Теперь, стоя на поляне, граничащей с имением предков, она понимала, как все это мелочно и глупо. Но в тот момент для нее это было единственным выходом. И Леонора невольно опустила ресницы, словно опасаясь, что собеседник вновь прочтет ее мысли. Прикосновение буквально обожгло. Девушка подняла глаза на некроманта. Не сводя с нее пристального взгляда, Лорд Уилмарт заправил выбившуюся из прически прядь золотисто-рыжих волос ей за ухо и едва уловимым движением скользнул пальцами по изгибу шеи. Элеонора инстинктивно отпрянула и оказалась прижатой к карете. Дверца все еще была распахнута и загораживала их от остального мира. Некромант сделал шаг вперед и оказался непозволительно близко. Элеонора вдруг осознала, что ее муж очень высок. Чтобы взглянуть ему в глаза, пришлось почти запрокинуть голову. «Милая Элеонора, слишком желанная и слишком беспечная», промурлыкал лорд Уилморт, опираясь одной рукой на карету и тем самым отрезая все пути к отступлению. Зеленые глаза засверкали еще ярче. Как завороженная Элеонора смотрела в них, не в силах отвести взгляда от надвигающейся на нее тьмы. Он околдовывает женщин, и те сами приходят к нему», — мелькнула в голове. «Милорд, все готово!» — раздалось где-то неподалеку. Тьма отступила, и Леонора выдохнула. Некромант криво улыбнулся. «Еще один повод — сделать слугам выговор». Он слегка отступил от девушки и подал ей руку, помогая подняться в экипаж. «Впрочем, это к лучшему. О, да у вас пальцы совсем ледяные!» Последнее замечание застало Элеонору врасплох. Она невольно взглянула на свою руку, все еще удерживаемую некромантом. Его ладонь казалась обжигающей горячей. «Да, так бывает. Вы сами знаете», – пробормотала девушка, понимая, что от страха использовала непростительно много сил. «Разумеется». Лорд Уилморт помог ей устроиться поудобнее, затем достал из небольшого сундука флягу и протянул Элеоноре. «Держите!» «Что это?» Девушка открутила крышку и осторожно принюхалась. Пахнула алкоголем и еще чем-то древесным. Бренди, вам надо согреться!» Некромант пожал плечами. «Для огненного мага это лучший способ!» «Вы решили меня споить?» Насторожилась Элеонора. В ответ ее спутник расхохотался. «Право слово! Такое мне и в голову не приходило!» Хотя в чем-то вы правы. Простите, но я предпочитаю чай. Она отдала флягу обратно. Хорошая девочка, едва слышно, прошептал некромант, отпивая несколько глотков и откидываясь на сиденье. Элеонора вопросительно посмотрела на него, ожидая пояснений этих слов. Но лорд Уилмор демонстративно закрыл глаза. Судя по дыханию, некромант не спал, но он явно не желал вести светские беседы, потому Элеонора, убаюканная плавным ходом кареты, все-таки заснула. Заметив это, лорд Уилморт выпрямился и, взглянув на свою спутницу, еще раз задумчиво отхлебнул из фляги, потом покачал головой и закрутил крышку. Даже с учетом клятвы данной тети, игра, которую он затеял, обещала быть весьма увлекательной.